Нашествие варваров В течение длительного периода, с 330 по 518 год, два тяжелых испытания, потрясших эту империю, окончательно придали ей индивидуальный облик. Первым испытанием было нашествие варваров. Начиная с 3 столетия, через все границы на Дунае и Рейне из Германии, на римскую территорию медленно просачивались варвары. Одни являлись туда небольшими группами в качестве солдат или земледельцев, другие, привлеченные безопасностью и процветанием империи целыми племенами, добивались уступки земель, которые им охотно жаловало имперское правительство. Великое переселение народов, беспрерывно происходившее в неустойчивом германском мире, ускорило этот напор варваров и сделало его, наконец, устрашающим. Под натиском варваров погибла Западная империя, и вначале можно было предположить, что Византия пострадает от этого ужасающего натиска не меньше, чем Рим. В 376 году вестготы, спасаясь от гунов, явились просить у империи убежища и земли. Две тысячи их расселились на юге Дуная в Мизии, они не замедлили взбунтоваться. Император Валент, пытавшийся их усмирить, был убит на равнине близ Адрианополя 378 год. Чтобы обуздать их, понадобилась вся энергия и ловкость Феодосия, но после его смерти 395 опасность возобновилась. Король Вестготов Аларих устремился в Македонию. Он опустошил Фессалию, Центральную Грецию, проник в Пелопоннес. И слабый император Аркадий 395-408, вследствие того, что все византийское войско находилось на западе, не смог его остановить. Когда Стельхон, призванный с запада на помощь империи окружил готов, в Фалое в Аркадии 396-й император предпочел дать им ускользнуть, сговорившись с их военачальником. Отныне, на протяжении нескольких лет, визготы были в Восточной империи всемогущими. Они не излагали министра Аркадия, предписывали свою волю государству и хозяйничали столице возмущая государство своими мятежами. Но честолюбие Алариха влекло его дальше, на запад. В 402-м он вторгся в Италию и снова явился туда в 410-м, захватив Рим. Лишь тогда, когда Вестготы окончательно разместились в галлии и Испании, опасность, грозившая Восточной империи была предотвращена. 30 лет спустя на сцену выступили гунны. Атила, основатель обширной империи, простиравшейся от Дона до Панонии, перешел в 441-м Дунай, захватил Виминяции, Сингидун, Сирмии, Ниш и стал грозить Константинополем. Ослабленная империя вынуждена была согласиться платить ему дань. Несмотря на это, в 447-м гунны опять появились на юге Дуная. Снова начались переговоры, однако опасность была по-прежнему грозной, и можно было ожидать близкой катастрофы. Когда в 450-м император Маркиан, 450-й, 457-й, бесстрашно отказался от уплаты дани и на сей раз судьба улыбнулась Восточной империи. Аттила обратил свое оружие на запад, он вернулся оттуда побежденным и ослабленным. Вскоре после этого поражения он умер, и основанная им империя окончательно распалась. 453 год нашей эры. Во второй половине пятого века астготы, в свою очередь, вступили в борьбу с империей, которая оказалась вынужденной принять их к себе на службу и жаловать им земли 462-й, и осыпать их военачальников почестями и деньгами. Вот почему можно наблюдать, что к 474-му году астготы вмешиваются во все дела империи. Именно Теодорих по смерти императора Льва, 457-474, обеспечил зинону триумф над его соперником, оспаривавшим у него трон. Отныне варвары стали более требовательными, чем когда-либо. Попытки сеять рознь между их вождями, 479 ни к чему не привели. Теодорих разорил Македонию, стал грозить Фессалонике, требуя все большего имени и добившись в 484 году титула консула, угрожая в 487 году Константинополю. Но и он также дал увлечь себя Виталию, где в 476 пала Западная империя, которую догадливый Зенон предложил ему вновь завоевать. Еще один раз опасность была устранена. Таким образом, варварское вторжение скользнуло вдоль границ Восточной империи, затронув ее лишь мимоходом. Новый Рим устоял и, как бы возвеличенный падением Древнего Рима, еще более приблизился к Востоку.